Слеза увлажнила глаза Гоше, полуприкрытые морщинистыми, как у черепахи, веками. Ах, да, я и забыл, воскликнул Филипп. Я решил, что вы будете опекуном будущего ребенка королевы Калеменции, нашего короля, если Бог пошлет мальчика, и вторым крестным отцом после меня. Ваше высочество. Ваше высочество расстрогано лопотал Гоши.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 Даже Таламеи, дрожайший банкир Толомеи, молчал. Сам он куда-то уехал, а служащим никаких распоряжений не дал. Папа и тот вмешался в распре. В своем послании, адресованном лично Роберу, а также кое-кому из баронов Артуа, Святой отец напоминал им об их долге. Как-то утром в конце октября регент на совете заявил, собравшимся с невозмутимым спокойствием, как и всегда, когда принимал важное решение. Наш кузен Роберт Артуа позволил себе слишком долго пренебрегать нашей волей. Коль скоро он вынуждает нас воевать, мы подымем против Артуа Арифламму в Сен-Дени в последний день октября. И так как мисьер Гоше в отлучке, войско, которое я поведу сам,